В следующий раз непременно обделаюсь от ужаса. Надеюсь, слуги, которым придется убирать постель, окажутся сплетниками, и новость просочится в газеты. Твоим родителям будет приятно узнать». На этом месте Меламори, как я и рассчитывал, рассмеялась. Что-что, осмешить я ее умел всегда. И заодно это мне можно простить все, начиная с самого факта моего существования. «Я не поэтому ревела».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 — наконец решила она. — Красивая вещь. Жалко портить. Остальное принято. Предков обратней было четырнадцать штук. Загни четыре пальца в придачу к моим десяти, и я утешусь. — Ты очень сговорчивое чудовище, — улыбнулся я. — Все бы так. Не то из сентиментальных соображений, не то в знак солидарности, не то просто из любви к разнообразию, когда миламоре пришло время отправляться в дом у моста, я последовал за ней.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 Теперь потенциальные наследники страчат жалобы и прошения королю, освобожденная рабыня неутомимо рыдает и требует позволить ей исполнить последнее желание господина, а ты и трактиров ночи напролет спорят, что важней — уважать волю покойного, сколь бы абсурдной она ни была, или все-таки придерживаться здравого смысла. Кроме того...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 И тогда мои коллеги заговорили хором, перебивая друг друга. Смысл их общего монолога сводился к тому, что во-первых, я ленив и не любопытен. Во-вторых, Малдайос тоже тот еще Свинтус, если ни слова мне не сказал. В-третьих, Малдайос гений, и его помощники гении. Вообще непонятно, где он столько толковых ребят нашел. Поэтому в-четвертых, Малдайос гений еще раз, а я балда, раз до сих пор ничего не знаю.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 «На самом деле, пока непонятно, что такое дворец «Ста чудес»,», — наконец сказал Саркофа. «В идеале что-то вроде садов поучительных иллюзий, устроенных для горожан королем мёнином и, к сожалению, исчезнувших вместе с ним. Что получится на самом деле, никто не знает. Строительство только началось. Малдейос внезапно объявил, что новые древние архитекторы решили сделать подарок городу — построить огромный дворец развлечений. Просто так».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 «Вообще-то, когда ты отдавала деньги, у тебя было такое лицо, что я решил, ты со мной больше не разговариваешь», — сказал Номинорих. «Ну, Но мало ли какое у меня было лицо. Я же при этом слова худого тебе не сказала и даже про себя его не подумала». «Ого!» — присвистнул я. «Действительно круто. Выиграть у тебя пари и не зачахнуть под гнетом вечного проклятия — редкая удача». Миламори улыбнулась, словно я и правда отвесил ей комплимент.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 «Сны наяву, как ты и сказал. Именно это я собираюсь сделать». «Ничего себе!» Я немного подумал, подыскивая более подходящие слова, но не нашел и повторил. «Ну ничего себе!» Малда был ужасно доволен. «Да, я у нас молодец!»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 «Белоствольные болотные деревья называются бонхи. У нас они, кстати, плохо растут, им тут слишком сухо. А ты при этом называешься эстет-хренов. Меня убивают, а он к декорациям придирается». Это было внезапное проявление моей созидательной воли, прости. «На чем мы остановились?» На том, что я научился строить. Решил, это занятие мне подходит больше, чем любое другое. Но при условии, что я сам буду архитектором, строить по чужим чертежам интересно только первую дюжину домов. Пока вообще все в новинку. Поэтому, получив разрешение вернуться в столицу, я поступил в Королевскую высокую школу. В общем, не зря. Хотя, положа руку на сердце, ждал от учебы гораздо большего. Ладно, не о том речь. Прошло несколько лет, и вдруг трахбах, как гром с ясного неба.